Глава сто Вальчик помогает двум своим товарищам искать место для операции. Однажды, когда он в очередной раз мерит шагами город, к нему привязывается бродячая собака. Щенок. Почему он ощутил близость с этим человеком? Как угадал его необычность? Неизвестно, но что бы там ни было, щенок идет за ним по пятам. Вальчик сразу же это чувствует и оборачивается Щенок останавливается. Вальчик двигается дальше, и щенок тоже. Они вместе пересекают Прагу, и к тому времени, как Вальчик оказывается у дома Маравцевых, где ему дали пристанище, у собаки уже есть и хозяин, и имя. Привратнику Вальчик представляет щенка как балбеса. Отныне они каждый день выходят на поиски вместе. А если Вальчик не может взять щенка с собой, он обращается к привратнику с мольбой в голосе. «Разрешите мне оставить у вас своего дракона!» Видимо, собака была очень крупная или, наоборот, совсем мелкая. Возможно, Вальчику были по душе и на сказание. Оставшись один, без хозяина, балбес, смирно не двигаясь, ждет его под столом в гостиной, иногда часами. Это животное наверняка не играло решающей роли в операции «Антропоид», но, по-моему, лучше использовать лишнюю деталь чем пропустить какую-нибудь существенную.